Глава шестая. Девица шмыгнула носом, и Тайтек зарычал мысленно. Вот меньше всего ему хотелось, чтобы вид его вызывал у посторонних девиц острые приступы жалости. Он привык к восхищению и поклонению, и если уж слезам, то исключительно от восторга. Она же, поднеся к носу ладошку, вздохнула и сказала: "Это так печально. Что именно?" Соизволила уточнить сопровождающий. Всё. Простите, это я так о своём. Она взмахнула рукой и улыбнулась так искренне, что тотчас захотелось улыбнуться в ответ. Правда, впечатление тут же испортилось, когда девица сказала: "Ему, наверное, плохо. Смотрите, как скривился". Это не скривился, это может гримаса счастья такая. Судорога, ответил сопровождающий и наконец-то изволилсядвинуть кресло. А вы здесь как оказались? Билет купила, мило ответила девица. И тут же вспомнила, что в приличном обществе следует представляться. Шарлотта. Можно просто Лотта. Я вообще редко путешествую, очень редко. Можно сказать, что очень и очень. В общем, в первый раз за всю свою жизнь вот сподобилась. Она шла чуть в стороне, с искренним любопытством разглядывая и кресла, которые в очередной раз пришли в движение. и тайтека в нём размазанного и сопровождающего. Кахрай. Сказал тот после недолгой паузы. Надо будет запомнить всё-таки. Ага. А вы раньше летали? Летал. На ленирах бывало. Содержательная беседа. И главное, чего она привязалась. Идёт вся такая радостная, раздражающе довольная, просто так и счастьем лучиться. И бесит это. Бесит несказанно. Рыжие волосы того тёмного насыщенного оттенка, которого не в каждом косметическом салоне добиться способны. Кожа белая, гладкая, и веснушки на ней выглядят причудливым узором. А сама девица хороша. Нет, раньше Тай-Тек вряд ли задержал бы на ней взгляд. Он предпочитал женщин другого плана, стильных, сдержанных, аккуратных. А у этой волосы растрепались. На макушке и вовсе торчат рыжими пружинками. Туничка лёгкая съехала с плеча, это плечо выставив вместе со всеми веснушками. Брючки слегка мятые, да и сама она, личика круглая, детская какое-то, вздурнутый носик, аккуратная линия бровей, слишком аккуратная, чтобы быть естественной. Хотя опять же добиться ощущения естественности далеко не просто. Губы бантиком, взгляд восторженный. А чем вы занимаетесь? то интересовался Кахрай, пропуская девицу перед собой. Прозрачная капсула лифтовой шахты была в достаточной мере просторна, чтобы вместить всех. В книге пишу. Девица мило заразовела. Шарлотта. Имя тоже округленькое, мягенькое, совершенно несерьёзное, ей подходит. Про любовь, уточнила она зачем-то. И Тайтек скривился. Да, пожалуй, будь у него возможность, он бы с удовольствием воспользовался ею, дабы избежать подобной компании. Книги стало быть про любовь. Дурацкие дешёвые романчики, в которых кипят неестественные страсти, заставляют адекватных в общем-то женщин переполняться несбыточными мечтами и чужими эмоциями. И как понять, что либо по тону Кахрае было сложно. Неплохо. Редактору нравится, читателям тоже. Анна замолчала и легонько закусила губу. Тут честрепнулась и спросила: "А вы сопровождаете, да?" "Сопровождаю. И что произошло?" "Несчастный случай. Сочувствую". Причём опять же было непонятно, кому именно она сочувствует Тайтеку или Кахраю, который возвышался над ними обоими молчаливой громадиной. Но лифт замер, и двери его беззвучно распахнулись. На обсервационной палубе было людно, и Девица растерялась. Она сделала было шаг назад, словно разом передумав смотреть, спеша укрыться сперва в лифте, после в своей каюте, но тотчас мотнула рыжик головой. Глаза её сузились, а на лице появилось выражение преупрямое, и она шагнула вперёд. Интересно, едва различимо произнёс Кахрай. А то раньше той теку было как-то не до людей. Имелись объекты для наблюдения куда как более занимательные, да и времени вечно не хватало. Теперь же по палубе прогуливались люди, неспешно, разглядывая не столько галые экраны, на которых пылало желтое солнце Британии, сколько друг друга. Вот весьма точный господин в сером костюме, шитом паниа в викторианской моде, вежливо приподнял шляпу-котелок, приветствуя даму, что на первый взгляд казалось обнаженной. На второй становилось ясно, что на ней комбинезон в модном ныне стиле вторая кожа, по сути, второй кожей и являвшийся. Наряд украшали россыпи симбионтов, которые то просыпались, и кожа вспыхивала бледным свечением, то вновь впадали в спячку. Сверхкороткие их циклы создавали удивительные узоры. Пять видов колоний как минимум. И чего ради? Вот излишне высокий костлявый парень застыл, устремив взгляд куда-то вдаль. Некоторая несуразность фигуры его, вытянутой и излишне хрупкой, в сочетании с характерной бледностью, выдавали в нём выходца из сумеречного мира. И яркий наряд лишь подчёркивал эти особенности. Кружилась стайка дамочек весьма характерного вида. Вроде и вместе, но в то же время каждая ищет добычу по себе, и на прочих особей женского пола они поглядывали весьма ревниво. Как здесь интересно! Девица не ушла, Она отступила, будто прячась за могучей фигурой Кахрая, из-за которой разглядывала всех собравшихся. Никогда не думала, что люди столь разнообразны. И удивление её было вполне искренним. Пожалуй, если бы Тайтек мог говорить, он бы рассказал и про то, почему морщится сумеречник. Ему неуютно при столь резком освещении, а пользоваться фильтрами парень явно стесняется. но хоть не побрезговал гравитационными подавителями, верно поняв, что в поле повышенной для себя плотности жить не так и просто. Показал бы и супружескую пару лохвитян, которые выделялись простотой нарядов и удивительной схожестью, появившейся в силу брачной генетической модификации. Кальпарца, дорвавшегося до дармовой выпивки, и теперь глушившего коктейль за коктейльем, в надежде, что количества их хватит, чтобы пробить естественную защиту и хоть немного опьянить. Но Тай-Тек искренне надеялся, что не хватит. Пьяные кальпарцы весьма буйны. Ближе прогудел Кахрай. Меж тем лайнер разворачивался, и бортовые камеры передавали на экраны картинку отступающего солнца. В золотой его короне терялись крохотные тени планет, А спутники их и вовсе были неразличимы. Выделялась лишь общей несуразностью станция технического обслуживания грузовых кораблей, что занимала орбиту между второй и третьей планетами. Из дали она походила на комок проволоки, в котором застряли кажущиеся крохотными бусинами трейлеры. Их было не так и много. 9. Ужасающая низкая загрузка. Лота покачала головой. А ведь изначально было понятно, что станцию необходимо или закрывать, или перепрофилировать. Почему? Кахрей склонил голову, и на лице его, вот интересно, откуда он сам родом, появилась вся такая тень лёгкой заинтересованности. Здесьняя станция имела смысл, пока не ввели в эксплуатацию комплекс на третьем секторе. Шарлота смотрела на экраны. Там и расположение удобнее, и к первичному сектору переработки добираться проще, всего один переход. А сюда 3. Да и гараж рядом с его пустотными фабриками. А почему тогда сразу там было не построить? Близость к сверхновой мешала. Энергетические искажения шли, а щитов, чтобы гасили, не было. Вот и построили на Новой Британии. Как появились, так и станция встала. Нет, эту можно бы перепрофилировать как раз под обслуживание пассажирских кораблей. Но деньги нужны. А денег, как понимаю, нет. И главное, Это было сказано с немалым удивлением. От кредитов тоже отказываются. Боятся потерять контроль. Не понимают, что еще пару лет и просто-напросто обанкротятся. И откуда у простой писательницы подобные познания? Или... Сердце болезненно сжалось, а потом застучало быстрее, подгоняемое адреналином. Ведь очевидно, что тайтека попытаются добить. И что пришлют не Эрику, а она слишком засветилась. сомнительно даже, что её вообще в живых оставят. Но девица, рыженькая, яркая, безобидная, как бабочка-соловка с малой доророй, которая имеет обыкновение притворяться цветком, чтобы в последний миг сомкнуть плёнчатые крылья, опутово несчастную пчелу и пронизывая тело её сотнями тончайших жёстких волосков. Тайпэкс глотнул, сжался, и пальцы на ногах подобрались Ступня и та дернулась, будто подталкивая бежать. Но бежать не выходила, а девица стояла спокойно, разглядывая станцию, и только губы ее шевелились, будто и в мыслях она продолжала спорить. «С кем?» На плечо опустилась тяжелая ладонь. Кахрэй понял и не допустит, чтобы стать тэком произошло несчастье. Из груди вырвался облегченный вздох. Вот ведь! А раньше грубая физическая сила — Казалось, Тайтеку на редкость бесполезный. Ошибался. И какой умный человек, он был готов признать свои ошибки. Девица была подозрительной. от рыжей своей макушки до крохотных мизинчиков, которые она имела привычку поджимать. Но следовало признать, что образ она выбрала донельзя удачный. И эти кучеряшки, которые большинство людей в серьёз не примут, и бледная кожа, и веснушки россыпью, щёки от них вовсе рыжими казались, но не отвратительно, напротив, тянуло эти щёки потереть, убедиться, что веснушки не нарисованы. Тонкая шейка, узкие плечики, И ткань туники обрисовывает ладную фигурку, но это к словно не взначай. Запах цветов, лёгкий, ненавязчивый, вон и клиент повёлся, хотя и виду не подаёт, но дыхание участилось, и появилось в нём этокое возмущение. Кахрай подавил тяжкий вздох. Нынешнее задание раздражало. Он же не нянька, если разобраться, а этому именно нянька и нужна, чтобы и по головке погладила, и утешила. и рассказала, какой он за сранец умный и даже гениальные местами. Нет, типа вправду умный, но всё равно дурак. Кахрай покосился на клиента, вызывавшего, тут он решил быть с собой честным, весьма смешанные чувства. И было в них место что жалости к человеку, оказавшемуся в весьма непростой ситуации, что злорадству, ибо человек этот в прежней жизни не вызывал симпатии. Совершенно И ныне ничуть не изменился. Будучи парализованным, он как-то взглядом ли, гримассами своими, но умудрялся демонстрировать обычное своё презрение к миру и людям не столь одарённым. В общем, типичный учёный идиот. Правда, платили за сопровождение более чем прилично, что было весьма кстате, да и просьба исходила от человека, отказать которому ко храй не мог. Вот и пришлось. А рыженькой всё одно, подозрительно. Вон волосы отбросила лёгким жестом, обернулась, застыв на мгновение, и рассеянный взгляд её зацепился за Кахрая. Так смотрят на цель, прикидывая, как именно станут с ней работать. По спине побежал холодок. Инстинкт потребовал немедленно избавиться от угрозы, но Кахрай от него отмахнулся. Всегда оставалась вероятность ошибки. Вот неудобно получится. Если он устранит просто замечтавшуюся искательницу приключений, да и задание было совсем иным. Из-за неё его подопечный на деталях не сидел бы себе спокойно, а небось слюной бы от злости подавился. Но подопечный не знал, а потому слюной давиться не спешил. Сидел, смотрел на экраны, думал о своём, а высоком. И пускай. Молчит и уже хорошо. А срыженька стоит поближе познакомиться. глядишь, чего и прояснится